Дом второй. Глава 31. Пожиная плоды. Очнулся я в гамаке, натянутом между двух берёз. Странное сочетание. Несмотря на осень, здесь было тепло и уютно. Я полежал больше минуты, и лишь пришедшее уведомление дало понять, что я вернулся в свой мир окончательно. Не вставая, открыл и прочитал сообщение. Внимание. Аномальная зона номер 32 изменяет свое название на храм Оракула. Поздравляем вас с успешным прохождением испытания в храме Оракула. Коэффициент сложности испытания 5,2. Награда составляет 58 999 опыта. Остальную часть награды вы сможете получить у хранителя. Стоило мне дочитать сообщение, как из-за деревьев вышла темнокожая девушка в бирюзовой тоге. И пригласила меня следовать к хранительнице. Пока шёл, пытался сообразить, что меня смущает. А как понял, аж хлопнул себя по лбу: эту девушку я уже видел, она была одной из беженок, что ехала в поезде, единственная темнокожая, поэтому и запомнил. Девушка провела меня на небольшую полянку, в центре которой стояла аккуратная мраморная трибуна. Два ряда каменных лавок окружали её. По периметру стояли жерди с держателем для факелов. В противоположной от меня части поляны, за трибуной, стояла каменная арка с массивной, судя по всему, дубовой дверью. Девушка, привёдшая меня к поляне, ушла, но вскоре вернулась, приведя с собой Сэма и Сокола. Я осмотрел на своих спутников. Они выглядели слегка потерянными и скомфуженными. От нечего делать, мы присели на каменной лавке и стали ждать. Спешить с рассказами о своих приключениях никто не спешил. 5 минут спустя проводжатая привела ещё одного человека. Это был Алекс. Бывший одиночка временно приписался к нам и уходить пока не только не спешил, но, видимо, и не собирался. Что у вас за испытание было? Прервал молчание Алекс, с трудом сдерживая свой энтузиазм. "Выживание", коротко ответил я, без комментариев. "Да, добавил Сэм. Что с поражений?" раскрылся Сокол. "Ого, и что? Что с поражения без поражений?" удивился Алекс. "Нет, я умирал", ответил сжав зубы Сокол. "Каждый раз, каждый раз меня возвращали к жизни и вновь рвали на части, но не сдался", выдохнул Сокол и расслабился. "А ты?" А хоть ился на великана, как в той сказке, только вот вокруг всё было в-заправду, и эта тварь вообще не спала. Тяжко пришлось, покачал головой, ударившись в воспоминания Алекс. И давно вы ждёте? Алекса всё ещё тянуло поговорить. С полчаса примерно, ответил я ему. Может, эту шоколадную красавицу спросить, что дальше? Вместо меня ему ответил скрип двери и знакомый голос. Не стоит, уже практически все в сборе. Здравствуйте, мои друзья. Я рада вас видеть. Из открывшейся двери вышла никто иная, как Аманда, сделавшая ставкой собственную жизнь в этом испытании. Она была в нарядной золотистой тоге, волосы на древнегреческий манер поддерживала оливковая ветвь. Она больше не скрывалась в бесформенной одежде и выглядела как богиня. Над её головой была короткая, но очень информативная надпись. Хранитель Оракула Манда. Уровень максимальный. Я встал, приветствуя нового хранителя, после чего слегка поклонился. Остальные последовали моему примеру. Ну что вы, друзья, для вас я всё та же чокнутая Манда, настырно лезущая в вашу жизнь с глупыми советами. Здесь наши пути разойдутся, но двери моего храма всегда будут открыты для вас. Если однажды вы устанете, я с радостью приму вас в своей обители. Спасибо тебе за добрые слова, хранитель. Впервые вижу такой уровень. Марк, а ты всё бежишь, пытаясь успеть. Дай мне один из тех камушков, что ты, как семена, заботливо прячешь в местах укромных от чужих глаз. У тебя всегда будет место, куда ты сможешь вернуться. отдохнуть и получить помощь. Она настоятельно протянула открытую ладонь, и я, поражаясь в очередной раз её способности, просто протянул ей камень зулуса. У неё ведь нет причин предать меня. В следуещем мгновении слева пришла темнокожая девушка и привела с собой волка, и, что удивительно, Алю, а справа ещё чаще Вынырнула светловолосая босая девушка в веснушках, одетая в красную тогу. За её спиной прихрамывая шёл, вызывая у всех, кто находится на поляне шок, Ловелас, который Дон, который Никита, который в стычках с зомби уже минимум 3 или 4 раза огреб. Больше всех остальных присутствующих вместе взятых. Одни шрамы говорили о нём как о человеке, прошедшем через дикую мясорубку. Но мы-то знали, и потому крайне удивились. И вообще открыли рот, когда Аманда объявила, что сбор окончен, и здесь присутствует все, кто поставил нечто ценное и справился с испытанием, и она объявляет о выдаче наград. Первый, она позвала сокола. Стала по одну сторону от мраморной трибуны, а сокола оставила по другую. В одной руке Аманды показался рубеж. По-видимому, ставшей ставкой в этом испытании, между ними заклубился туман, и постепенно уплотняясь, он приобрёл черты книги чёрного цвета с массивными металлическими замками на переплёте. Судьба подсказывает, а человек распряжается. Уникальная способность безликой стаи: владей и береги себя. Аманда отдала книгу, поцеловала сомкнутые указательный, средний и безымянный пальцы на правой руке. И коснулась ею лба сокола, после чего тот исчез. Герой храма получил свою награду и вернулся к поезду. Старичок Вир будет очень рад возвращению помощника, ведь его рана вновь открылась. А вы так и не подобрали помощника? Аля, деточка моя, подойди ко мне. Глухая и миниатюрная Аля, хоть и не смотрела, резко вздрогнула и пошагала к постаменту. В правой руке Аманды появилась обычная заколка, которой та резко протянула руки и чуть было не вырвала у хранительницы, сразу после чего прицепила к волосам за ухом. «Не каждому под силу сделать такую ставку. Пусть это всего лишь обычный артефакт, но ведь он значит для тебя не меньше жизни, верно?» Аля в ответ опустила взгляд и то и дело трогала свою заколку, проверяя, чтобы та была на месте. «У судьбы бывают разные дороги, и тебе также предстоит выбрать свою. Что ты предпочтешь?» В левой руке у оракула появилась склянка с двумя пилюлями, светящимися с золотым светом. Я на секунду перешел в магическое зрение и чуть не ослеп. Пришлось вырубать и долго моргать глазами. В другой руке у Аманды появилась обложенная золотыми нитями книга способностей. Две пилюли для тебя и твоего брата. Пилюли чудесного восстановления, способные вылечить полностью от любых недугов и трав. Или учебник легендарного лекаря, что и имя тебе ничего не скажут. Называл он его Свет незашедший. Подумай. Ничто, ни одна пилюля не сможет вылечить мою душу. Аля низко поклонилась и уверенно взяла учебник какого-то лекаря. Аманда сложила пальцы и также поцеловала Алю, отправив её к остальным. Её взгляд остановился на Семе, и тот, не задерживаясь, двинулся прямо к мраморной тумбе. Николай Львович, бедный мой, столько раз счастье было рядом, и каждый раз всё разбивалось, как ваза, которую уже нельзя починить. Ваше сердце слишком устало, но вам полезно Вы встретили тех, кто вам поможет, и вопреки судьбе дошли до них и получили в своей жизни новую цель, новую миссию, и кроме вас вряд ли кто-то с ней справится, ведь вы уже так часто обжигались, что просто убили в себе такие чувства, как страх и трусость. Думаю, это будет для вас полезно, и это по-новому позволит вам управлять собственной и чужими жизнями. Легендарная книга способностей Повелитель тени. И вот, возьмите обратно свой клинок. Он не предназначен для чужих рук. Он слишком тяжёл, чтобы быть рядом с ним. Хранительница повторила свой жест, и сам с поклоном телепортировался за пределы храма. "Алекс", позвала оракул. "А, может, кто-то другой? Впервые при мне смелый и дерзкий одиночка начал трусить." Стояла Манди посмотреть на него и наклонить голову, убрав улыбку со своего лица, как тот скинул руки и протестующе завопил: "Ладно, ладно, я всё понял. Не смотри только так на меня". Пошёл вперёд. Только сейчас я заметил, что он шёл босиком. "Александр, одиночка, трус! Хватит заниматься ерундой и прими себя таким, какой ты есть. Вот, держи свою награду". Уникальный лук семи созвездий. Забирай свои сапоги и иди. Не забудь извиниться перед Динарой. Команда удивила меня. Видимо, у нас в группе происходят какие-то приколы, в которые меня не посвящают. Плохой я командир. Сложив три пальца и дотронувшись до лба, отправила его обратно. В момент активации переноса она встряпнулась и крикнула вдогонку: "И ноги!" Алекс и сейчас, и уже спокойным голосом она продолжила: "Мой чаще". Она перевела взгляд на нас двоих, оставшихся в её обители. "Так, кто там у нас дальше? Волк, подходи". Хранительница. Учтиво поклонился Антон. "Бойся своих желаний, волк". Аманда протянула ему кольцо, которое раньше украшало палец, уникальное, насколько я помню. "Не справишься". Даж слабину они поглотят тебя, сожрут, переломают и не заметят. Потом будешь, как Николай Львович, сожалеть всю жизнь. Я запомню ваш мудрый совет. Вот твоя награда. Но подумай, подумай хорошенько над тем, применять ли её. Лучше обменяй на что-то равноценное в будущем. Твоя награда книга способностей трансформации. Обрати «Спасибо, Оракул!» Волк поклонился. Аманда провела свой ритуал и место освободилось. «Иди уже сюда, горемы-ка!» Да он зачем-то посмотрел на меня, мол, чё стоишь. Потом понял, что обращались к нему и, сорвавшись с места, будто боясь, что Оракул передумает, встал перед ней. «Никита, пройдя испытание, ты многое понял, ведь так?» «Да, Оракул!» Ты понимаешь, какой шанс тебе дан? Д да, оракул. А, горе ты моя луковая. Вот, держи. Книга способности Телепорт. Не простой, как мог бы быть, а уникальный Телепорт Фарадея. Чем отличается, знаешь? По глазам вижу, что понятия не имеешь. Изучишь, поймёшь. Но учти одну маленькую вещь. Фарадей погиб от своего же собственного заклинания. и этого самого телепорта. Вот и у тебя судьба очень даже может разделить судьбу великого авантюриста. Не гонись, изучай шаг за шагом, иначе сгинешь. Тебя и похоронить не сумеют. Дон поклонился, как и большинство его предшественников, и исчез, отмеченный ладошкой оракула. Мы остались наедине. Хранительница махнул рукой, и её спутницы, что сопровождали всю процессию, удалились. Ещё один взмах, и на месте мраморной тумбы появился изысканный столик, украшенный фруктами, сладостями и вином. Присаживайся. Два удобных кресла появились у столика, и Оракул устало потянулась, развалилась в кресле. Я сел напротив неё. Вижу, ты по кофе хорошему соскучился. Вот. Она махнула рукой и подала мне чашку горячего и ароматного кофе. «Идеально!» Мы просто сидели минуту-другую. Каждый молчал о своем. Оракул первая прервала тишину. «Как тебе в моей обители?» «Честно?» «Ничего не понятно. Я дико удивлен, но, кажется, все произошло так, как ты и планировала». «Да, извини, не могла тебя предупредить». Она виновато прижала подбородок к груди. В любом случае, это место теперь под нашим контролем. Я всё ещё часть твоей группы и твой единоверец, даже несмотря на то, что ты в этом месте царь и бог. Ой, скажешь тоже. Я теперь здесь заперта навеки. Максимум, могу в другие домены хранителей по приглашению попасть, но для этого энергии нужно немеряно потратить. Раз в 10 больше, чем я заработала с вашей группы. А ведь на развитие этого места уходит практически всё, до последней капли. Я даже платить для себя создать не могу. Нет никаких излишков. Всё распланировано на месяц вперёд. А ведь ещё попробуй привлеки сюда паству. Ну, это будет не так уж и сложно. Ну, твои ребята постараются, я уверена. Кстати, извини, пожалуйста, за то, что я забрала у тебя людей. Ты и двух девушках-помощницах я допил невероятный кофе, опустил кружку и посмотрел на очаровательную хранительницу. А когда вновь посмотрел на кружку, в ней снова плескался горячий кофе, а хранительница счастливо улыбалась. Не только о них. После сегодняшнего много людей захотят остаться здесь в поисках нового дома, защиты и спокойствия. Твой поезд сильно опустеет. Запасы можешь не оставлять. Разве что самое нужное. Обычное стрелковое оружие и патроны выдели. Это не предметы системы, и я не смогу их создать. А при выходах за пределы зоны, за ресурсами им понадобится дополнительный аргумент при стычках и столкновениях. Те же охотничьи ружья и дробовики, что ты взял в охотничьем магазине, подойдут. Ты как всегда подглядываешь. Всего лишь заглянула в твою судьбу и пролистала назад, туда, где ничего не исправить. Ладно, что ещё я должен знать? Ты же не можешь мне всё рассказать, но намекнуть можешь. Это так. Аманда стала более серьёзной и села ровно. Ты опаздываешь. Это я и сам знаю. И с нынешней скоростью ты не успеешь. А вот это уже крайне хреново. Я немного подумал и решил задать вопрос, который мучил меня всю эту неделю. Как они сейчас? Живы и здоровы? Напуганы? Аманда пожала плечами, мол, само собой разумеющееся состояние. Как мне успеть? Если я скажу, ты никогда не успеешь, ответ кроется в твоём недавнем приобретении. Трансформация. Можешь не отвечать. Я и так последнее время только о ней и думаю. Рядом с тобой есть помощник, к которому стоит обратиться. Хитиновый игнорщик, от которого ответов хрен получишь, одни упрёки. Аманда в ответ снова пожала плечами. В этот раз это означало: ничего не знаю. Поезд поехал. Я перенесу тебя в твоё купе. Почему они не стали меня ждать? Я им сказала: иначе ты точно не успеешь. А сколько времени прошло в реальности с момента начала испытания? Одна минута равнялась одному дню там. Аманда улыбнулась. Вижу, у тебя камень с души свалился. Удивительная способность. И да, ты права. Спасибо тебе за всё. Это тебе спасибо. Это был самый безумный экспресс в моей жизни. Я буду скучать. Буду заходить к тебе по возможности, если потребуется. Договорились. Аманда Лучезарна улыбнулась и внезапно всхватилась. Ой, Награда. Она протянула мне мой наруч Феникса, ещё один свёрток дорогой на вид ткани и книгу способностей. Будь осторожен. Три пальца нежно коснулись слегка обросшей за неделю бриттой головы, и я почувствовал размеренное качание состава, движущегося по железной дороге. Книга способностей Область контроля. Ранг: уникальный. Не занимает место среди чих способностей. формирует пространственную область домен, в рамках которой заклинатель способен в определённой степени воздействовать на пространство и время. Контроль использует резервы маны и выносовости при взаимодействии с предметами и пользователем, находящимися в области применения. Награда воистину царская. Общая концепция работы со способностью появилась в моей голове, стоило изучить книгу Объём знаний вливался, отдавая лёгкой головной болью. Закончив с этим, я немедленно активировал область контроля. Область была в виде сферы, но лёгкой манипуляцией я смог изменить форму на эллипсоид, куб, пирамиду. Неплохо. Подкинул монету и словил её областью контроля, применив воздействие времени, отчего монета замедлилась в своём падении до скорости пера. изменил полюс времени на противоположный, отчего монета ускорилась и влетела в пол вагона, пробив его насквозь. Всё это походило на игру воображения, которая работала только лишь в определённом заданном участке пространства. За его пределами физика возвращалась в свои естественные законы. Увеличил поле до полуметра в диаметре, и контролировать монетку стало тяжелей. Вернее, я всё так же её чувствовал, Но изменились границы дозволенного ускорения и замедления. Взяв в область контроля всё купе, я ощутил своеобразный отклик ото всех материальных объектов, находящихся в нём. Подкинув с десяток монеток, использовал замедление времени и приступил ко второй части эксперимента с воздействием пространства. Время шло. Я понемногу направлял монеты, отклоняя от первоначальной траектории. Часть останавливал в пределах поля, от чего те висели в воздухе. Было похоже на телекинез Эмбер, но по факту в разы сложнее. Запасы маны таяли с заметной скоростью, и когда осталось чуть больше 10%, я прекратил эксперименты с монетами. Последний эксперимент был с собственным телом. Создав перед собой куб с серебром в полметра, я занёс в него свой кулак, после чего ударил обычный хук. В следующий раз я ударил с замедлением времени. Мышцы ощутили дискомфорт, словно завязли в киселе. Развеял эффект. Новая попытка была с ускорением времени. Удар, ускорение, кулак вылетает за пределы куба, я теряю контроль, и он с огромной скоростью несётся в стенку вагона, разрывая мышцу плеча в районе ключицы. Поднялся грохот. Вагон тряхнуло от удара. И я даже не успел почувствовать боль, как перекошенные рожи с автоматами и дробовиками на перевес стали врываться в купе. Спокойно, спокойно, свои. Я виновато поднял левую руку, правое плетье висело на руке с разбитыми в кровь костяшками. Стенка купе теперь имела сквозное отверстие, и оттуда на меня ошарашенно смотрели полуголые Эмбер и Волк. Плеть Лид вернулся. Лидер вернулся. Бос вернулся. Крики стали раздаваться по купе, и все, опустив стволы, дружно подходили и здоровались. Первым догадался позвать медика, заглянувший со второй группы Дон. "Алё, позовите!" На его некогда искушенном лице за повязкой скрывалась розовая, новая кожа. Пока ждал, объяснил парням и девушкам своё состояние, а то напридумывают Да мы что затекли? Да и думаю, разомнусь. Вот, не рассчитал немного. Отмахнулся я левой рукой. Расталкивая дрыщей, вжимая их вместе с экипировкой в стенки вагона, к нам приближался громила Рин, и за ним хвостиком бежала Аля. "Командир!" рявкнул он так, что задрожало гранёное стекло в подстаканнике. "Врача вызывали!" "Ого, поздравляю с выздоровлением." Я мизинцем потеребил заложившую от этого рева ушную раковину. «Спасибо, Аля, поможешь!» Он обратился к сестре, сопроводив это жестами языка глухонемых. Не поняла. Если его вылечила, ловелась от фу-ты, дона, то почему себе слух не вернула? Поймав мой удивленный взгляд, все такими же рубленными, как котлеты, фразами она пояснила. «Свет снизошедший! Великое заклинание!» Но нельзя использовать на себя, только другие люди и животные, а также некоторые растения. Мы найдём способ, не переживай. Я уловил грустинку в её улыбке. У вас разорвано сухожилие и надорвана мышца. Кожный покров ерунда, за 2 часа сам восстановится. Кости целы. Её глаза сияли золотым светом, пока она осматривала меня и проводила ладонью как сканером над повреждёнными участками. Я и не переживаю, я привыкла. Сейчас не двигайтесь. А то её руки снизошёл золотистый свет, окутал моё плечо, и я почувствовал сотни иголок, что будто бы сшивали мои мышцы. Боли не было. Свет обладал обезболивающим эффектом, а вот зудело невероятно. Спустя 2 минуты Аля тяжело выдохнула и попросила перерыва для восстановления маны. Я подхватил гарнитуру И связался с Самом и Диделем, попросив их найти максимально качественные вещи для Али, на увеличение духа и интеллекта. В бою лекарь должен иметь возможность лечить максимально долго без последствий. Спустя 5 минут Аля продолжила, и за полторы минуты справилась, закусив до красноты губу и обессиленно упав на скамейку. Спасибо. Извини, что заставил тебя напрягаться. Все хорошо. Развитие, познание, тренировка. Слишком слаба. У вас еще будет время в супергероев превратиться. Не переживай. Как отдохнешь, найди Сэма и Дизеля. Они помогут подобрать снаряжение по твоему новому профилю. И вот еще. Держи. Не знаю, поможет ли тебе, но пусть будет. Я быстро записал на карты свободного навыка искусства хирургии первого уровня, ускоренного восстановления и медитации. Нужно поговорить. Айрум, здравствуй. Сейчас я выпровожу людей, чтобы не отвлекали. Спустя ещё 5 минут последний посетитель вышел, а всем, кто пришёл на их место по рабочим вопросам, сказал ждать. В общем, пока ты там в песках пустыни с темнокожими человечками развлекался, я был отделён от тебя и остался в особой области испытаний. Время шло у меня так же, как и у тебя. И было время подумать. Та самка, она сказала, что я помогу тебе с трансформацией. И это так. Помнишь, ты мне дал мысленный доступ к духовному воздействию на систему от своего имени? Нет, не помню. Как не помнишь? Это же было. А, не важно. Важно то, что я провел огромное количество времени, отбирая гибридные модификации, которые в состоянии выдержать твое тело. «Зайди в меню способности». Я заглянул, и все было как прежде. Хотя в углу находились маленькие иконки человека с цифрами от 1 до 14. Я нажал на первую иконку и... обомлел. Проекция моего тела резко стала видоизменяться, превращая меня в какого-то биоробота, отдаленно напоминающего мастера Чифа из Хала. Только цвет она имела белый, и шлем выглядел как угловатый гигантский череп. На основе костной ткани мы можем преобразовать тебя в эту форму с внешней бронёй. Скорость останется прежней, гибкость хуже. Прочность позволяет игнорировать внешние раздражители, такие как огонь, кислота, влага и прочее. Нервная система отделена лишь функция восстановления и роста костной ткани. позволяет оперативно залатывать повреждения Я нажал на картинку под номером 2 и перед моими глазами появился более утончённый костюм с выпирающими жгутами мышц на сером фоне Ловкость, сила и скорость на высоте, на основе полимера альфа-кератина, имеющегося в ногтях и волосах, немного увеличивает физическую защиту Но высоко подвержен урону со стороны внешних раздражителей: огня, воды, химии, ядов и прочего. Третий вариант был каким-то гипертрофированным жуком-навозником с лапами кузнечика. Этот вариант для путешествий на сверхдальние расстояния. Вот смотрел у попрыгунчиков и довёл до ума. Многослойная костная броня амортизирует в случае столкновения с какими-либо объектами в пути. Бруски позволяют за раз передвигаться более, чем на 150 м при достижении максимальной скорости. В бою можно в качестве тарана использовать. А, а вот этот вариант нравится. Любопытная задумка, основанная на ваших мифах и верованиях. Назвали её Ангел, но так как классические крылья ангелы из перьев далеки от поставленной задачи, заменил их наподобие крыльев летучей мыши. Кожная перепонка позволяет после взлёта спланировать, набрав максимальную скорость из всех доступных вариантов. Но для ближнего боя отвратительная форма. Для достижения нужной для взлёта массы сильно пустошаются и облегчаются внутренние резервы. Костная ткань облегчённая, мышечный каркас минимальный. Любой урон, полученный в этой форме, будет близок к фатальному. А ангел больше на демона похож. Ха-ха, Люцифер до да низложения. Не Согласно некоторым вашим популистским мнениям о мифах и религии, тоже архангелом был, так что не придирайся. Примечание автора. Жанр книги – фантастика. Все события вымышлены, имена и описания случайны и носят целью создания собирательного образа того или иного персонажа для читателя. На историческую книгу не претендую. Я посмотрел все подобранные формы и признал, что сам никогда бы не справился с подобной задачей за такой короткий срок. Ну, может, одну форму и смог бы сбалансировать, но четырнадцать? Тут и сто очков интеллекта не хватит. Ну, а теперь самое важное. Для нормального использования большинства из данных модификаций будет недостаточно твоих характеристик. Поэтому готовься эволюционировать. Я уже все подсчитал. Интеллект у тебя в достатке. Упор делаем на живучесть. Остаток бьем в мудрость и ловкость, а дальше по остаточному принципу». Я выслушал предложение Аэрума и пришлось согласиться с его доводами. Сила, ловкость, живучесть, выносливость, мудрость, харизма. Пробить потолок потребуется 60 тысяч опыта. У меня немного им менее. Значит, придётся повременить с харизмой. Не откладывая в долгий ящик, сделал это. Оставшиеся почти 10.000 опыта отправил в то, что давным-давно требовалось в повышение навыков, и наконец распределил давно уже висявшие очки навыков. Стоимость прокачки навыков свободным опытом повышалась от уровня к уровню, поэтому стрельбу Ускоренное восстановление, ловушки, диверсии и засады я увеличил до третьего уровня за счёт очков опыта. Дважды списалось по 1250 опыта и 750 за увеличение со второго на третий уровень стрельбы. Осталось чуть больше 6000. Имеющимися очками характеристик догнал до предела эти навыки. У ловушек и диверсий с засадами четвёртый уровень оказался максимальным. Оставшиеся очко вложил в амбидекстра, оставшись без резерва. Бонусом взял 25% прибавку к меткости за стрельбу. Ловушки, диверсии и засады предлагали не так много вариантов на выбор, а остановился на увеличенном на 15% чувстве опасности. Понятия не имею, как оно будет работать механически, но плюс ведь не минус, на карман не давит. Ускоренное восстановление позволило на пятом уровне взять бонус на один из параметров маны, выносливости и жизненных сил, либо пассивное умение расхода выносливости и маны. Выбор стоял непростой, и я склонялся к уменьшению расхода маны, пока не вспомнил о сферах здоровья, что мне даровали регенерации титана первого уровня. Я закрыл окно статуса, размышляя об ускоренном восстановлении маны либо уменьшении её расходов на случай затяжного сражения. Взял бонус за амбидекстра плюс 3 к ловкости и погрузился в изучение потенциальных изменений навыков своего персонажа. Я ещё раз перечитал список навыков с учётом тех, что доучил после отъезда из Руднозёмска. Жаль, что мы не собирали все уникальные навыки до того, как расстались с более чем тысячей беженцев. Но и такого количества карт у нас и близко не имелось. Да и пришлось бы потратить на это уйму времени. Игра на гитаре, уровень 3. Выживание в дикой природе, уровень 1. Скалолазание, уровень 2. Узлы, уровень 2. Приготовление пищи, уровень 3. Составление графиков, уровень 2. скорочтение уровень 4 владение дробящим оружием пятого уровня достигнут предел специализация отбойник амбидекстер уровень 5 достигнут предел специализация бонус к ловкости плюс 3 взлом уровень 1 мул уровень 1 эффект экипировки боевой самба уровень 1 карате уровень 2 стрельба уровень 5 достигнут предел специализация меткий стрелок Следопыт уровень 1. Бегун уровень 1. Ориентирование на местности уровень 1. Ловушки, диверсии и засады уровень 4. Достигнут предел. Специализация: обострённое чувство опасности. Сопротивление ядам уровень 1. Паркур уровень 1. Самоконтроль уровень 1. Нож и кинжалы уровень 1. Марафонец уровень 1. Тактика малых групп уровень 1. Ускоренное восстановление, уровень 5, достигло предела. Специализация ускоренное восстановление жизненных сил. Медитация, уровень 1. Мистицизм, уровень 1. Владение режущим оружием, уровень 1. Владение колющим оружием, уровень 1. Внушение, уровень 1. Боевая подготовка, уровень 1. Экстремальная медицинская помощь, уровень 1. Владение метательным оружием, уровень 1. 6000 хватит на 5 навыков для прокачки вплоть до третьего уровня. Сразу выбрал все боевые и навладение оружием и боевую подготовку. Последним выбор мой пал на мистицизм. Если я всё правильно понимаю, это поможет скорости восстановления очков маны. В способностях я давно добавил шторм пламени, а также из более поздних выпавших заклинаний разных магических школ для дистанционного боя. К примеру, воздушная пуля, пропасть и ледяное лезвие. Были и другие, но из-за ограничения в количестве возможных навыков они распределялись среди основной группы либо хранились в резерве. Лично эти я выбрал, чтобы иметь максимальное разнообразие поражающего эффекта. Ледяное лезвие могло послужить и оружием ближнего боя, и быть метательным оружием. Пропа сделала расщелину под ногами врагов, наполненную каменными шипами. Пуля и шторм пламени, понятно, само по себе. И того, список моих способностей выглядел следующим образом. Имеющиеся за зачистку данжей очки способностей отправил в ледяное лезвие и шторм пламени. Примечание автора: способности это навыки системы. Навыки человека к ним не относятся. Они находятся на отдельной вкладке. Для сокращения буду писать просто навык вместо навык системы. Внутренние резервы уровень 1. Бонусный пассивный навык. Не занимает ячейку. Привок активный навык, максимальный. Эффект экипировки. Потусторонний бриз активный навык, максимальный. Эффект экипировки. Призыв призрачной крысы активный навык, максимальный. Эффект экипировки. Чувство маны активный навык, максимальный. эффект экипировки энергичный пассивный навык первого уровня счастливый случай уровень 3 достигнуть предел врождённый навык не занимает ячейку повышенное восприятие уровень 3 бонусный пассивный навык не занимает ячейку крепкие кости уровень 1 бонусный пассивный навык не занимает ячейку обострённая интуиция пассивный навык первого уровня не занимает ячейку Иммунитет от инфекций. Пассивный навык максимальный. Не занимает ячейку. Улучшение гибкости суставов. Пассивный навык первого уровня. Не занимает ячейку. Внушающий доверие. Пассивный навык первого уровня. Не занимает ячейку. Туелянт. Активный навык максимальный. Не занимает ячейку. Малое увеличение силы. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение ловкости. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение интеллекта. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение живучести. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение выносливости. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение духа. Пассивный навык второго уровня. Малое увеличение харизмы. Пассивный навык второго уровня. Сихокинетический щит. Активный навык второго уровня. Огненный шторм. Активный навык второго уровня. Воздушная пуля. активный навык первого уровня. Пропасть. Активный навык первого уровня. Ледяное лезвие. Активный навык второго уровня. Свободных очков способностей номер. Эволюционист. Уникальная способность не занимает ячейку уровень вне уровней. Дублер. Уникальная способность не занимает ячейку уровень вне уровней. Неизвестно. Ошибка. Номер 34-54-0-0. Малый электромагнитный импульс ЭМИМ. Ошибка номер 4К2. Пробуждение. Ошибка номер 4445О5А24ЕЕ10. Вместе со сменой экипировки давным-давно пропал навык уклонения первого уровня. Навык системы от колец и Сергей и о менять не собирался даже за прибавку к статистике. У меня оставалось 3 ячейки под новые способности, и я находился в раздумьях, на что их потратить. Рационально оставаться всесторонне развитым, в том случае если такая возможность имеется. У меня она была. В первую свободную ячейку я разместил навык призыва гигантских жуков. Они отлично синергировали с возможностями Аэрума. Навык позволял призвать 5 гигантских жуков в диапазоне от 1 до 5 уровня. На первом уровне способности на втором уровне должны были увеличиться либо их количество, либо уровень. И то, и другое подходило для создания мяса, способного прикрыть либо отвести, отвлечь силы неприятеля. Были похожие навыки с призывом стаи волков, одного медведя и даже поднятие мертвецов из уже уничтоженных союзников или врагов. Но именно насекомые подходили мне как нельзя лучше. Второй способностью я взял защитную способность «Врата и Штар». Можно было взять давным-давно выпавший скрип смерти с данжа муравьев, но я остановился на этом навыке. Позже и скрип смерти выучу, если никто из наших не пройдет эволюцию и не захочет забрать себе способность. По сути своей это был энергетический доспех, который позволял поглотить до 5 атак противника на первом уровне, с наносимым уроном не более 1000 единиц. Выглядело это очень эпично, как голографическая картина величественных врат, возникающая надо мной, и рассыпаясь звёздами, она обволакивала меня, создавая сине-красный контур внешней оболочки. Принцип работы неизвестен. Магия, одним словом. Но чертовски крутая магия. Маны правда жрала очень много, как и другие мои способности. Это не сильно зайёт. Рация ожила голосом Сэма. Практически закончил. А что? Подойди к Виру, я уже здесь. Буду через минуту. Собравшись, я перешёл в соседний вагон, где встретился с Сэмом, Хельгой и Виром. «Ольга только что доложила, у нас на поезде перевёртыш». Сэм кивнул Ольге, и та, уловив мой вопросительный взгляд, начала рассказ. «После предпоследней остановки у деревни, одна из наших девушек из отряда поддержки, такая чёрненькая, Катя, стала вести себя не так, как прежде. Мало ли что в голове творится. Я не сильно удивилась, но заметочку сделала. Когда я попыталась её прочитать, мысли были очень странные. Например, последнее, что запомнилось. Порошок для цветного белья используй для цветного, а для белого с белым бельём. Глупо? Глупо. Странно было, что эта мысль шла по кругу 10, 20, 100 раз. На третью мою попытку прочитать её, сидя за столом и выпивая чай, она вообще ушла в прострацию, будто была сама не своя. И мысли полный ноль. А так не бывает. Действительно странно. В общем, у Оракула, когда мы вошли, наши артефакты в какой-то момент перестали действовать, и у неё тоже. Она носит на шее клык на тесёмке. Это артефакт, блокирующий ментальную магию. Я уточнила. Запутывает, создаёт иллюзию. Там-то я и прочитала её мысли, вернее, его. Это перевёртыш, один из разведчиков стаи. Мы с ними разминулись в лесу, когда рубили лес. Но оказалось, что они не разминулись с нами. Как минимум, мы потеряли Екатерину, и вместо неё у нас появился подкидыш, сливающий информацию своему вожаку. У них сильная ментальная связь, даже на таком расстоянии. Всех из своего выводка он контролирует, возможно, даже на любом расстоянии. Сейчас ЛЖ Катя не доставляет нам проблем, но и хорошего от неё ожидать не приходится. Как-то так. Все, кто едет в этом поезде, давно получили от меня духовную личинку, и Катя тоже. Если всё так, как ты говоришь, у меня не осталось с ней связи. Пойдём проверим. Секунду, вмешался Сэм. Есть ещё одна новость. До Нового Екатеринбурга осталось 480 км. Но датчики умника говорят, что через 50 км идёт обрыв линии. И что там случилось? Мы без понятия. Очередной обрыв, уже десятый на моей памяти. Это примерно час езды. Всё верно. Тогда сбавь немного ход. Я нажал на гарнитуру, входя в общий канал связи. Волк, Сокол, Умник, впереди обрыв. Подготовьтесь к разведке. Выпустите дронов и оцените окрестности и объём работ. Примта. Отозвался Волк. Прим. Не то. Сокол, видимо, подавился обедом. Сколько дронов спустить? Тройку. Один впереди, двое за ним, в 3 и 5 километрах. Привет, а картинку выведут на моноблок в кабинете Вера? Давай, я отключил гарнитуру. Пойдём, перевёртыша искать. К сожалению, моей меткой там и не пахло. Перед нами была далеко не Екатерина. Мне хватило пройти мимо её купе, чтобы убедиться в этом. Сможете сами решить эту проблему. Я спросил у Сэма, как только мы вернулись к купе, На остановке вместе с Хельгой решим эту проблему. Чтобы она ничего не заподозрила, возьмём ещё ребят из боевой группы. Скажем, что собираемся прокачать её и дать какие-то полезные книги с и способностями и навыками. Мы часто так с новичками делаем во время остановок. Я в курсе. Спасибо. Давайте только без экстремизма. Если там что-нибудь нестандартное, сразу дайте мне знать. Я минут за 10 вас догоню. Здесь будешь охотиться. всэм кивнул в сторону городка созвучным названием Радость. Судя по размерам, тысяч 5-10 в нём обитало. Вон видишь, выбегают косплейщики Анны Карениной. Я кивнул на зомби, что довольно резво скакали со стороны перрона под поезд. Редкие выстрелы из системных винтовок отгоняли способных на шалить бугаёв. Остальных поезд просто давил. Совсем редко встречались зомби-маги. В левуны И прочие дистанционные голодранцы, способные доставить проблем. На такой случай при проезде через населённые пункты окна закрывались стальными пластинами и активировались камеры для стрелков, и открывались бойницы. В целом, система была отлажена и быстро доработана до состояния монолитного куска железа на колёсах, что пёрло вперёд, не замечая преград. Заглянул в одну из камер и кивнул Сэм. Я же пошёл забрать оставшиеся в купеш-мотке, а также левредку. Форсаж показал себя отличным боевым товарищем, достигая сумасшедших скоростей на открытом пространстве. Чёрт, дружище, прости, я совсем забыл, что скормил тебе этот кристалл развития. Переваривай, друг. Я почесал собаке за ухом, и тот лениво открыл глаза, открывая двери движущегося на ходу поезда. Пожал руку медведю, что дежурил в этой части и спрыгнул на скорости 50 км в час. Удар, кувырок. Приземление, конечно, на троечку. Рядом со мной в один миг оказался форсаж и стал вылизывать поцарапанную щеку. «О, ты уже все, закончил с развитием. И чем наградила тебя система?» «Рыгав!» «М-м-м-м!» «Прости, дружище, посмотрим чуть позже. Нас уже встречают фанаты». Пора выписать им по автографу. Я автоматически вытянул из инвентаря клюшку и повернулся лицом к угрозе. Гаф! За моей спиной послышался треск, и я даже вынужден был обернуться. Вдруг зомби, какого не заметил. Вместо зомби за моей спиной стояла капая розовой слюной, плавищей землю, гигантская левретка в холке, достигнув 2 м. В длину же она была все 4 и могла помериться размерами с зубром. Ну ты, блин, даёшь. Может, мне самому сожрать кристалл развития надо было. В ответ левредка с прежней грациозной скоростью переместилась к зомби пятого уровня и ударом лапы разорвала того на шмётки. "Селён, братишка!" я почесал вытянутый вверх рукой за ухом своего боевого спутника. "С таким успехом мы город в два счёта зачистим." но нам не достанется никакого лута и опыта. А я сюда за этим пришел, понимаешь?» «Рыгов!» «Ну, вот и отлично. Тогда этот мой!» На просеку приковылял очередной потасканный мертвец, имеющий вместо руки топор. «Зомби-воин, значит, шестого уровня». С зомби выпала шкатулка, и я не успел ее поднять, как форсаж в два счета оказался рядом и, вдохнув носом, обнюхал ее, разинул пасть и проглотил. Я охренел от подобной наглости, но додумался скосить глаза на тренькнувшее уведомление. Ваш боевой спутник Форсаж 17-го уровня получил шкатулку системы одну штуку. Шкатулка отправлена в пространственное хранилище спутника на срок до 24 часов. Достать шкатулку можно голосовой командой фу. Желаете изменить голосовую команду? Я доволен от того, что не придётся во время боя отвлекаться на лут. согласился оставить прежнюю голосовую команду, даже потренировался. Форсаж, фу! Форсаж широко раскрыл рот, после чего совершил движение, похожее на то, что бывает, когда кошки или собаки расстаются с попавшей в желудок шерстью. Я уж было думал, сейчас заблёвыну шкатулку получу. Но нет. Та просто появилась перед носом собакина и упала на землю. Я поднял и перекинул её в свой рюкзак. Этот день начинает мне нравиться. Ну что, погнали? Рыгав, на середине зачистки города пришлось остановиться. Первая причина запрашивало возвращение к поезду и принятие участия в переговорах с группировкой, перекрывшей путь. Камеры дронов и смогли их засечь с высоты на перекрёстке наших путей и автотрассы. Укрепившись, стоял блокпост с парой человек непонятной наружности. Справимся. Отозвались на мой вопрос Волк и Сэм. Наземная разведка справилась со своей задачей отлично, и поезд вынужденно остановился за полкилометра до потенциальной угрозы, и вперёд отправилась группа делегации. Вторая причина была в том, что 80% от общей массы зомби было зачищено. оставшиеся несколько сотен курсировали единой толпой, и выводить их я не собирался. Выносливость просела довольно низко, но благодаря хорошим характеристикам довольно шустро восстанавливалась. Форсаж уже превратился из цербера в свою обычную форму, но это не мешало ему удерживать примерно от 1000 до 2 предметов книг, карт, осколков, крафтовых предметов, что стали всё чаще выпадать зелий и прочего. На обратном пути решил испытать предложенную жуком форму попрыгунчика. Перед тем как уйти, использовал накопленный опыт для прокачки до максимального уровня некоторых навыков. Перехода на мастерский уровень навыка владение дробящим оружием, а также пробил потолок на харизму, уйдя в ноль. Удивительно было прочитать сообщение от системы после этого действия. Поздравляем. Вы преодолели второй порог развития вашей расы и стали на ещё одну ступеньку ближе к могуществу. Все способности специализации Титан увеличены на один уровень. Теперь у меня были регенерация, аура и трансформация второго уровня. С учётом того, что я по ошибке считал, что эти способности не прокачиваются, ведь вложить в них очки способностей системы мне не позволило. Я обалдел. Форма попрыгунчика, подходящая для быстрого перемещения на средние и дальние расстояния, должна была, по идее, активироваться быстрее и с меньшим запасом внутренних резервов. А еще Аэрум раскрепел что-то про открывшиеся модификации еще не опробованных форм в связи с изменением баланса химических элементов, участвующих в формировании новых трансформированных образов. «Отличные новости, партнер!» Твоя способность к регенерации титанов синергирует с трансформацией и использует накопленные сферы здоровья, так что нам главное не вносить слишком гигантских изменений, чтобы накопленных ресурсов хватило. Я выведу объём затраченных сфер на каждую форму, когда появится время. Поэкспериментируем. Супер, отличные новости. Вдоль шпал прыгать было довольно легко. И риска врезаться в дерево или булыжник особо не было. Трансформация мне очень не понравилась своими ощущениями. Неприятно чувствовать, как твой организм немеет и в течение следующих 30 секунд активно растут новые части тела, формируя своего рода кокон, меняется баланс, центр тяжести. Ходить приходится учиться, считай, что с заново. Благо, адаптация была довольно быстрой. Сам же рост напоминал собой покалывание при отсиженной ноге или руке. При этом он разрастался, доставляя дикий дискомфорт на все новые части тела. В общем, к этому надо привыкнуть. Форсаж, за мной. Аргав. Босс, у нас проблемы. Их оказалось немного больше, чем ожидалось. Как так? Вы же и с воздуха, и с земли разведку провели. «Подозреваю, что это способность иллюзии или что-то в таком духе». «Сильно их много». «Раз в десять больше первоначального». «Что с перевертышем?» «Сидит под охраной, рисковать неохота». «Хорошо, я скоро буду. Поморочьте им пока голову, если затребует разговора». «Принято». До прибытия к месту остановки осталось прыгать минуты четыре или пять. Как вдруг впереди за лесом я увидел вспышку яркого света. После него в воздух взвились дым и копоть. Только не это.